«Я?» — Миг ткнул себе в грудь. «Нет, ты что, серьезно? Я должен помочь вам? Помочь ему?» — указал на адмирала. «Единственное, в чем я могу ему помочь, это повеситься». Король с аниодом переглянулись. «Ну, я же говорил, что...» — начал Светлый. Но Эдрих Пятый властным движением заставил его умолкнуть. «Кажется, ты не понимаешь...» коего очень серьёзного. Король говорил медленно и пристально наблюдая за пиратом. Грядёт война. Последняя война. Война, в которой мы непременно проиграем. Последние 2 месяца на Равин идёт сокрушительной волной. Уже пали Врайер, Иргас, Дартоцкое королевство, Карон, лучи земли, Дандран и ещё два десятка архипелагов. Вчера мне донесли, что пали Соединённые земли Миг присвистнул. Соединённые земли серьёзная сила, очень серьёзная сила. Последний лет 30 вообще-то они диктовали всему миру, кто и как должен себя вести. Кто же оказался способен сокрушить самое мощное государство Скары? И тут брату удачи осенило. Наравин объявил миру войну. Подтвердил догадку Эдрик V. В любой момент мы ждём нападения. И его, вероятно, не произошло по одной простой причине. Мы далеко на севере, но время против нас. Сила отступников уже чудовищна. Мне докладывали о 3000 судов. Не договорил король. Мик молчал и терпеливо ожидал продолжения. Нам просто нечего противопоставить этой армаде, сказал Эдрих. Никому нечего противопоставить. Вопрос нападения отступников лишь вопрос времени. А знаешь, что они делают? Мик, конечно, уже обо всём догадался. Бывший канонир победитель всё рассказал. Однако королям не перечат, не перебивают, особенно в тех случаях, когда они по собственной инициативе делятся последними новостями. Захват острова. Они убивают всю властную верхушку. Также убивают и отправляют на корабле тех Кто может ходить под парусами? Получается, что живые люди оказываются под властью мёртвых. С какой целью они это делают? Задал он риторический вопрос, но Микни неожиданно для себя ответил. Они объединяют мир. Что? Встрял в разговор адмирал. Что ты сказал, пират? Последнее слово он произнёс с точней ругательства. Они объединяют мир. повторил брат удачи. «Хотят устранить войны и несправедливость». Эдрих с Синеодом переглянулись. «Откуда ты это знаешь?» спросил король. «По пути сюда я попытался сбежать», пояснил Мик. «И попал на мертвый корабль, который за нами гнался. Перед тем, как его потопить, я успел встретить там знакомого, уже ставшего мертвым. Он-то мне и сообщил, что отступники объединяют мир». Ты потопил мёртвый корабль? уточнил Эдрих. Не придавайте значения словам пирата, слишком поспешно сказал адмирал. Этот разбойник что угодно скажет, чтобы заработать себе прощение, даже то, что он удачу спас от гибели. Я взорвал крюйт-камеру мёртвого корабля, ответил Мик. А потом один из вернувшихся нонов подобрал: "Это ложь", перебил Нилот, пристально глядя на пирата. словно всерьёз собирался испипелить его взглядом. Он и правда пытался сбежать, но к взрыву Крюйт-камеры не имеет никакого отношения. Повисла тишина. Пират с адмиралом буравили друг друга взглядом. Мику вообще-то было плевать. Он взорвал Крюйт-камеру или не он? Раздражало, что его заслуги открыто и нагло присваивают. Ладно, сказал Эдрих. На самом деле важно совсем другое. хотят отступники объединить мир или собираются сделать его мёртвым это не столь важно. Страшно то, что они собираются его подчинить весь мир. Раньше надо было думать, буркнул пират. Что? не расслышал Эдрих. Раньше надо было думать, уверенней повторил брат удачи. Когда они ещё не были так сильны. Мальчик, небрежно произнёс король Астлейта. Не тебе меня учить, что и когда надо было делать. Или ты всерьёз думаешь, что никто ничего не предпринимал? Только соединённые земли трижды пытались уничтожить проклятый архипелаг. Никто из эскадр, посланных на уничтожение этого архипелага, обратно не вернулся, сообщил Эдрих, а затем добавил: не вернулся живым. До меня доходили сведения, что этих людей потом встречали на мёртвых кораблях. Миг смотрел в окно. Спорить с королем, как и с глупцами, бессмысленно и опасно. «Мне нужно заклинание. Вторая смерть», – неожиданно произнес Эдрих Пятый. «Вторая смерть» – легендарное заклинание пятого максимального уровня, способное упокоить более тысячи мертвецов за одно его применение. По другим данным, мощь этого заклинания ограничена лишь даром мага. «И ты его достанешь!» «Вторая смерть?» – переспросил Мик, не поверив собственным ушам. «То есть ты предлагаешь мне забраться в бывший город темных...» «Нет, нет, секундочку!» – поднял пират указательный палец. «То есть ты мне предлагаешь отыскать вторую смерть в бурых скалах?» «Насколько мне известно, ни один корабль, который отправился в бурые скалы после краха, обратно не вернулся». Даже те в задачу которых входило дожидаться на внешнем рейде, обратно не вернулись. Даже те корабли, которые вовсе не собирались в Бурые скалы, а проходили мимо, даже они ни единыжды пропадали. И теперь, когда вся скора обходит Бурые скалы по громадной дуге, ты мне предлагаешь не просто туда проложить курс, а ещё и забраться внутрь, а тыскать легендарное заклинание, которого может и не существовать вовсе, а после принести тебе Заклинание существует, сказал король. По моим данным, крах дела отступников. Им, и только им не нужно и вредно это заклинание. Стоило магам тёмных его придумать, как отступники уничтожили буры и скалы. Вот за одно и узнаешь, как именно погибло большинство тёмных скары. Миг посмотрел на изображение удачи позади Эдриха V. С чего ты вообще решил, что у меня это получится? Перевёл он взгляд на короля. Я всего лишь свободный моряк. Эдрих не дал ему договорить. Ты правильно посмотрел, пират, сказал он. Именно она наша последняя надежда. Я верю, что дети удачи обладают способностями, недоступными даже сильнейшим магам. Нам некого больше просить о помощи, кроме неё. Идея достать вторую смерть возникла у меня не вчера. Я уже несколько лет пытаюсь это сделать. Соединённые земли тоже, кстати, пытались. Ни одна из посланных экспедиций обратно не вернулась. Обычным нахрапом вторую смерть не достать. Придётся попробовать что-то необычное. Ты один из самых везучих пиратов Скары. Попробуешь достать его. Может быть, ты последняя надежда не только Аслейда. Ну и всего мира. Миг почесал заросшую щеку, затем сделал пару шагов к панорамному окну. Загремело цып на ногах. Брат Удача остановился и посмотрел на короля Астлейда. Только открыл рот, чтобы послать короля подальше, но тот его перебил. В случае удачного завершения экспедиции я гарантирую тебе полное помилование и корсарский патент. Ты сможешь вернуться к своему ремеслу и грабить сколько захочешь врагов Астлейда. «Так вы же ни с кем не воюете!» — хмыкнул Мик. «Так ты ж получишь дом на острове Пунпур и пять тысяч золотом!» — продолжал Эдрих, не обратив внимания на реплику пирата. «Ты сможешь больше вообще никогда не покидать пределы архипелага и жить в свое удовольствие. Если ты захочешь, то тебе будет присвоена часть победы над отступниками. Останешься в истории с Карене пиратом, а героем, спасшим мир». «Хорошо», — кивнул Мик. «Возвращай мой корабль, только установи на него орудие. Верни остатки моей команды, и я достану для тебя вторую смерть». Король с адмиралом переглянулись и улыбнулись, словно ждали такого ответа. «Не так быстро, пират», — сказал униот. «Мы произнесем клятву смертника», — сообщил Эдрих Пятый. Клятва смертника. Древняя клятва. Происхождение неизвестно. По одной из версий её изобрёл Вирд. Двое, кто произносят клятву смертника, обязаны её выполнить. Если человек под клятвой даже мысленно попытается её нарушить, то он мучительно умирает. Его мозг разжижается. Процесс этот необратим. Остановить его невозможно. Смерть одного из людей, произнесших клятву, приводит к её отмене. но преднамеренное убийство одного человека, принявшего клятву другим, считается невыполнением и влечёт неминуемое разрушение мозга. Лишь после этого тебе будет предоставлен корабль и средства на сборы. Тебе придётся подыскать кандидатуру получше пирата, не задумываясь, ответил Мик. Лесть в бурые скалы это уже смерть, и далеко не факт, что лёгкая. Каждый это знает. Доставать оттуда заклинание, которого может быть вовсе не существует. Если всё равно умирать, то я выберу умереть проще и быстрее. На несколько мгновений воцарилась тишина. Миг перевёл взгляд на окно. Его завораживал вид. Впервые в жизни ему захотелось свой дом, большую и счастливую семью. Адмирал большими шагами прошёл мимо и направился к двери. Стук его каблуков эхом разносился по тронному залу. Брат Удачья обернулся и увидел, как Светлый дёрнул за одну из створок и вышел. Впрочем, скоро вернулся с четырёхзарядным пистолетом в правой руке. Его блещащий ненавистью взгляд остановился на пирате. Адмирал большими шагами подошёл к пленнику, скинул оружие. Четыре дула упёрлось мику в левое ухо. Светлый встал так, чтобы не попасть в короля и панорамное окно. Я спрошу тебя в последний раз. Со сталью в голосе произнес Эдрих Пятый. Согласен ты достать заклинание «Вторая смерть» из бурых скал, для надежности скрепив наш уговор клятвой смертника. «Нет», — сказал пират и посмотрел на адмирала. «Стреляй, пес», — усмехнулся он. «Я уже давно не боюсь смерти». Палец Светлого напрягся на спусковом крючке. Чуть вдавил его. «Стреляй!» — крикнул Мик. «Стреляй!» Скулы на лице адмирала заострились. Стреляя, чуть тише произнёс пират: "Убей. Ты же ненавидишь меня и мне подобных. Убей. Но на верную смерть в бурые скалы я не пойду". И ниотрезко опустил пистолет, недобро усмехнулся. "Пойдёшь", сказал он. "Как миленький пойдёшь".